Мне было весело, смешно. Смешил меня граф, смешили свечи, бутылки, лепные зайцы и утки, украшавшие стены столовой. Не смешила меня одна только трезвая физиономия Каитана Казимировича. Присутствие этого человека раздражало меня. «Нельзя ли этого шляхтичек черту?» — шепнул я графу. «Что ты, ради бога!» — залепетал граф, хватая меня за обе руки, словно я собирался колотить его поляка. «Пусть себе сидит!» — Но я не могу его видеть. — Послушайте, — обратился я к Пшеходскому. — Вы отказались со мной говорить, но, простите меня, я не потерял еще надежды покороче познакомиться с вашей разговорной способностью. — Оставь! — дернул меня граф за рукав. — Умоляю! — Я буду приставать к вам до тех пор, пока вы не станете отвечать, — мне, продолжал я. — Что вы хмуритесь? — Не, что и теперь слышите в моем голосе смех.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 А если я назову вас упрямой свиньей, вы тоже не обидитесь?» Поляк покраснел и только. Граф, бледный, подошел ко мне, сделал умоляющее лицо и развел руками. «Ну, прошу тебя, умерь свой язык!» Я вошел уже в свою пьяную роль и хотел продолжать, но, на счастье, графа и поляка послышали шаги, и в столовую вошел Урбенин. «Приятного аппетита!» — начал он. «Я пришел узнать, ваше сиятельство не будет ли каких приказаний». — Приказаний пока нет, а просьба есть, — отвечал граф. — Очень рад, что вы пришли, Петр Егорыч. Садитесь с нами ужинать и давайте толковать о хозяйстве.